Глава 509. Разрушение разгром. Взгляды старейшины с сектами Чело на мгновение пересеклись, затем рука нескорослого старика вдруг схватила воздух, и одетый в белый соратник Цянь Син, стоявший за ее спиной, вдруг удивленно вскрикнул: Все его тело подхватила волна невидимой силы, которая забросила его прямо в горную долину. Когда он попал внутрь, по долине эхом вдруг раздался режущий уши свист, словно ветер завел в ушине небес. В мгновение ока среди опавшей листвы и сорной травы на дне долины начали появляться бесчисленные красные точки, которые начали собираться вместе. И густой рой с виду смотрелся ужасно пугающим. «Старший брат!» Цянь-цянь вздрогнула всем телом, резко развернулась к людям сектами Чало и изо всех сил закричала. "Старейшина, ну за что?» Как раз, когда она закричала, рой красных точек, накрывший землю, вдруг начал двигаться и сформировался в большое красное облако, которая с резким жужжением набросилась прямо на молодого парня в белом, заброшенного в долину. Они были очень быстрыми, словно огромное красное грозовое облако. В мгновение ока они облепили парня в белом, и в этот миг все, кто находился вне долины, кроме совершенно спокойных двоих старейшин сектами Мечало, удивлённо вздрогнули, глядя на эту картину перед собой. Они увидели, как бесчисленные красные точки на теле парня в белом прорвались прямо через его одежду и сквозь кожу проникли в тело, не прошло и трех секунд, как белые одежды этого человека окрасились кровью. Из его горла непрерывно вырывались страшные надрывные вопли. Резкая боль заставляла его обеими руками раздирать на себе кожу, отчего на теле повсюду появлялись глубокие следы царапин, через которые были видны кости. Его тело быстро покатилось по земле над дне долины, в агонии, и в его глазах появилась отчаяние невообразимая ненависть. «Старший брат!» Тело Тянь Цинь на её лице появилась горестная улыбка. В этот миг, кажется, все красные точки из долины вышли на свет и бешено вонзились с тела парня в белом. Его взгляд постепенно потух, а ужасные крики понемногу ослабли. Это произошло чрезвычайно быстро, но было очень шокирующе, из-за чего лица окружающих людей немного исказились. и сжал свой драгоценный меч и, недолго поколебавшись, перевел взгляд на Цянь Цинь. В его глазах сверкнуло едва заметное убийственное намерение. «Сегодня всё это началось из-за меня, и если бы старший брат цянь, цянь не погиб, между нами не завязалась бы вражда. Но теперь...» Даже другая девушка, которую называла Госин-И старшим братом, сейчас была бледной, она прикрывала рот ладонью, чтобы не закричать, и слегка дрожала. Очевидно, случившееся ужасно напугало её. И только тот парень в синем халате, который всё заискивал перед Госин-И, с восторгом смотрел на происходящее, на его лице не было ни следа отвращения. Шифан из секты Мечало слегка улыбнулся и сказал низкорослому старику рядом с ним. «Кажется, нам двоим больше не нужно никого убивать. Этот человек приманил уже большую часть древних насекомых в свое тело». Низкорослый старик хрипло усмехнулся и сказал. «Больше всего здесь подойдет ваша запретная техника божественных способностей, братши. Только не нужно медлить. После того, как мы получим сияющий золотой фрукт, нам еще нужно вернуться в секту Мечало с докладом. Шифан рассмеялся и не стал возражать, а сразу ударил по своей сумке, и в его руке сразу же появилась красная нефритовая печать. Он указал длинным мечом в левой руке на нефритовую печать и спокойно произнёс. «Печать ограничения меча! Открыть!» Как только прозвучали эти слова, красная нефритовая печать загудела и тут же вылетела из руки, а лучом красного света набросилась прямо в долину. В тот момент, когда печать попала в долину, шум, исходящий от неё, тут же стал громче, И из неё начали отлетать тонкие красные нити. Затем, после небольшой паузы, раздался грохот, и печать начала двигаться таинственным образом. В мгновение ока скорость ее движения возросла, пока она, казалось, не растаяла, превратившись в бесчисленные красные нити. Эти красные нити тут же разлетелись и бросились к парню в белом, который всё ещё немного трепыхался на земле. Их скорость была такой большой, что в мгновение ока они оказались прямо перед ним, но не вошли в его тело, а начали соединяться друг с другом, образовав сеть красного цвета, которая окружила парня в пылом, а накрыла еще несколько джанов земли вокруг него. В этот миг глаза старешной секты Мичало, Шифана, ярко сверкнули, и он крикнул «Запечатать!». Как только прозвучало это слово, красная сеть сразу же замерцала красными вспышками молнии и с тряскающимся звуком озарилась бесчисленными световыми знаками, которые густо переплелись сетью и сформировали очень прочные оковы. После завершения этой техники вперёд вышел низкорослый старик. Когда он вошёл в долину, в тот же миг сухая трава отозвалась свистом, от которого сразу раздалось эхо. Это снова появились красные точки, но теперь их было уже не так много. Низкорослый старик вёл себя спокойно, он поднял правую руку и взмахнул пятью пальцами. Со взмахом каждого пальца воздух со свистом прорезал энергетический меч. От этих ударов большинство красных точек рассеялось. На самом деле, если бы этих древних насекомых было намного больше, нескоростлому старику с его уровнем культивации было бы очень трудно справиться с ними. Но сейчас их осталось совсем немного, и его сражение с ними теперь выглядело очень лёгким. Шефан полетел прямо внутрь долины. С его помощью все эти насекомые, что остались снаружи и не были запечатаны в теле парня в белом, через несколько мгновений были уничтожены. Третьим, кто вошёл в долину, был дядя наставник Госин И, старик на поздней стадии формирования души. А затем все остальные. Что касается Цяньсин, гнев на ее лице исчез, и то, что осталось было ужасающим спокойствием. Нескорослый старик сделал последний взмах энергетическим мечом и уничтожил остатки древних насекомых. Его взгляд сверкнул и остановился в нескольких десятках джонов от него на большом золотом цветке. Лосин и. Пойди сорви, сияющий золотой фрукт! Голос нескорослого старика был полон величия которому было сложно не повиноваться. Услышав слова старейшины, он уважительно отозвался согласием и, сделав несколько шагов вперёд, уже был готов сорвать сияющие золотые фрукты. Однако как раз в этот момент в долину ворвался лёгкий порыв ветра. Сначала в нём не было ничего необычного, он лишь зашумёл листьями и травой на дне долины. Но как только этот ветер коснулся низкорослого старика и старейшины Шифана, он заставил их как никогда измениться в лице. Шифан резко обернулся, его глаза ярко вспыхнули, и он неподвижно уставил снаружи долины. Даже лицо нескорослого старика тут же потемнело, и его правая рука опустилась на сумку с вещами, а взгляд наполнился убийственным намерением. Их действия сразу же повлекли за собой изменения в движениях ЦИ внутри долины. За считанные секунды все вокруг накрыло волной безжизненного холода. От этого старик Лу, который уже приготовился сорвать сияющий золотой фрукт, сразу же остановился и в его взгляде показалось недоумение. Все остальные тоже недоумевали, и только взгляд Сянь Цинь был спокойным. Она смотрела на уже мёртвого парня в белом, который лежал там и больше не сопротивлялся, и молчала, как будто всё происходящее вокруг не имело к ней никакого отношения. Шифан немного помолчал, затем крикнул. «Кто бы ты ни был, не нужно нас дурачить! Я старейшина секта Мечало, Шифан! Прошу, покажись и поговори с нами!» Он приглянулся с низкоростным стариком, и каждый увидел в глазах другого шока непонимания. Только что, когда подул этот ветер, они почти сразу же ощутили, как в несколько раз усилилось то странное чувство, которое не покидало их с тех самых пор, как они вошли в северные земли демонов. В самом начале они будто почувствовали где-то вдали свирепого зверя, только теперь это ощущение изменилось, словно этот зверь стоял прямо перед ними. Такое резкое изменение заставило шифона низкоростного старика сдорожать в душе, Снаружи долины медленно начал клубиться серый туман. Этот серый туман был таким густым, что нельзя было разглядеть ничего внутри него. Клубясь и качаясь на ветру, он навис над долиной. Когда появился этот серый туман, лицо Шифана стало совсем тёмным. «Уважаемый, кто вы?» — спросил низкорослый старик с мрачным выражением на лице. Как только прозвучали эти слова, не дожидаясь ответа, он громко вскрикнул и запустил правую руку в сумку с вещами и в его руке тут же появилось бронзовое зеркало, он подбросил его, и зеркало начало подниматься в воздух и увеличиваться, оно мгновенно увеличилось до 3 Чи, и волна зелёного свечения из него накрыла тот серый туман. В тот момент, когда низкорослый старик применил своё магическое оружие, шифан, который был его напарником многие годы, сработал крайне согласованно с ним. Почти без примедления он вскинул обе руки в заклинании, и драгоценный меч за его спиной со свистом взлетел в воздух, над его головой появился призрачный силуэт огромного меча длиной в 10 джанов. «Руби!» — крикнул шифан. Вместе с действиями шифана, старик Лоссун и словно молния бросился к сияющему золотому фрукту, в конце концов, он уже давно занимался культивацией и понял, что это была прекрасная возможность, чтобы сорвать фрукт. В тот миг он был совсем недалеко от сияющих золотых фруктов, и тут же оказался прямо перед одним из них. Зеркало зеленым светом словно сковало серый туман. Одновременно с этим меч Шефана со свистом летел вниз, словно кренок девяти небес. Он ещё не опустился на землю, а режущий свист от его невероятной скорости эхом разлетелся по округе. Секта меча Ло славилась своими мечами, так что сила их мечей не могла быть слабой. Но в том моменте, когда энергия этого меча, прорезая воздух, летела вниз, серый туман вдруг пришёл в движение, и это движение было похоже на бег целого табуна лошадей, как цунами, поднявшегося с небес. В один миг серый туман вдруг бросился вперёд, и за мгновение сломал оковы, заполнив собой всю долину. Во время этого прорыва изнутри серого тумана раздался холодный голос. «Как свет светлячка может соперничать с яркой луной?» Ледяной холод этого голоса сразу же заставил всех людей внутри долины в душе строгнуться. Зелёный совет от бронзового зеркала, пытавшийся сдержать серый туман, и вовсе разрушился. Он превратился во множество зелёных пятен и рассеялся в стороны. Бронзовое зеркало в воздухе издало треск разрушения, летящий вниз меч Шефана был разгромлен.